Глава девятая. Сосед и соседка. Розовая личка хохотушки с каждым днем бледнела все больше. Ее прелестная мордашка, до сих пор такая свежая и круглая, теперь начала мало-помалу удлиняться. Пикантная физиономия хохотушки, обычно такая оживленная и сияющая, стала еще серьезнее и печальнее, с того дня, когда грезетка повстречалась с Лилией и Марией у ворот тюрьмы Сен-Лазар. — Как я рада вас видеть, сосед! — сказала девушка Рудольфу, когда они вышли из швейцарской госпожи Пепле. — Знаете, мне надо вам столько рассказать. — Прежде всего, соседка, скажите, как вы себя чувствуете. Сейчас поглядим внимательно на ваше красивое личико. По-прежнему ли оно румяно и весело? Увы, нет. Я вижу, что вы сильно побледнели. Не сомневаюсь, что вы слишком много работаете. О, нет, господин Рудольф, поверьте, я уже теперь приноровилась к тому, что приходится больше трудиться. А вид у меня такой просто от горя. Господи Боже! Ведь всякий раз, как я повидаю бедного Жермена, я грущу все сильнее и сильнее. Он что, все так же подавлен? «Еще больше, чем прежде, господин Рудольф!» «И самое прискорбное — вот что!» «Все, что я делаю для того, чтобы его утешить, обращается против меня. Такая уж у меня судьба!» При последних словах слезы заволокли большие черные глаза хохотушки. «Объясните мне все подробнее, соседка!» «Ну вот, к примеру, вчера. Я пошла повидать его и захватила с собой книгу. Он просил меня раздобыть ее потому что это роман, мы его вместе читали в радостные дни, когда были соседями. И вот при виде этой книги Жермен залился слезами. И меня это не удивляет, это так понятно. Конечно же, он вспомнил о тех мирных и таких чудесных вечерах, которые мы проводили в моей уютной комнатке, сидя вдвоем у камелька, и мысленно сравнил их со своей ужасной жизнью в тюрьме. Бедный Жермен, «Как все это жестоко!» «Успокойтесь, моя милая соседка», — сказал Рудольф молодой девушке. «Я вам уже говорил, что когда Жармен выйдет из тюрьмы и его невиновность будет всеми признана, он встретится со своей матерью и друзьями и очень скоро забудет рядом с ними и с вами о той паре, когда он подвергался тяжким испытаниям». «Я понимаю, господин Рудольф». Но покамест он так терзается. И потом, это еще не все. А что же еще? Дело в том, что он ведь единственный порядочный человек среди всех этих злоумышленников, и они его терпеть не могут, потому что он не хочет с ними водиться. Надзиратель, который сторожит в приемной зале, а он очень славный человек, сказал мне, что надо убедить Жермена не держаться так гордо это, мол, в его собственных интересах. Он должен сблизиться с этими злодеями, пусть постарается. Но только Жермен того не может. Это, как говорится, сильнее его, и я вся дрожу, боюсь, что они со дня на день могут дурно с ним обойтись. Хохотушка внезапно остановилась, смахнула слезу и прибавила. Ну, что это я все о себе да о себе? Совсем забыла, что хотела поговорить с вами о пивунье. О пивунье? с удивлением спросил Рудольф. «Позавчера, когда я ходила навестить Луизу в тюрьме Сен-Лазар, я ее встретила». «Кого? Пивунью?» «Да, господин Рудольф. В тюрьме Сен-Лазар?» Она выходила из ворот с какой-то старой дамой. «Быть того не может!» — воскликнул пораженный Рудольф. «Уверяю вас, сосед, что это была именно она!» «Должно быть, вы ошиблись! Нет, нет!» Хотя она и была одета, как крестьянка, я ее тотчас узнала. Она по-прежнему красивая, только бледная, и вид у нее такой же милый и грустный, как прежде. Стала быть, она в Париже? А я об этом не знаю. Нет, не могу этому поверить. А что она делала в тюрьме Сен-Лазар? Ну, верно, как и я, пришла кого-нибудь проведать. Я не успела ее подробнее расспросить. Старая дама, что с ней была... Такая брюзга, и все куда-то торопилась, Значит, вы ее тоже знаете, нашу пивунью, господин Рудольф? Разумеется. Выходит, больше сомневаться ни к чему, значит, она мне именно о вас говорила. Обо мне? Да, о вас, сосед. Представьте себе, когда я ей рассказала о беде, что стряслась с Луизой и Жерменом, такими добрыми и такими честными, которых преследует этот злющий Жак Ферран, Конечно, я удержалась и не сказала ей, что вы ими обоими интересуетесь, так как вы мне запретили об этом говорить. Так вот, Пивунья мне объявила, что если бы одна великодушная особа, с которой она, Пивунья, знакома, узнала бы о злосчастной и незаслуженной судьбе бедных моих узников, то особа эта наверняка пришла бы им на помощь. А я у нее спросила, как имя этой особы. В ответ она назвала ваше имя, господин Рудольф. Тогда это она. Именно она. Сами понимаете, мы обе были очень удивлены таким открытием, вернее сказать, сходством имен. И потому мы пообещали написать друг дружке, одного ли того же Рудольфа мы знаем. И издается, что вы сосед, один и тот же Рудольф. Да, я интересовался судьбой этой бедной девочки. Но то, что вы мне рассказали, то, что вы встретили ее в Париже, так меня поразило, что если бы вы не привели мне таких подробностей о вашей встрече с нею, я по-прежнему считал бы, что вы заблуждаетесь. Однако прощайте, соседка. То, что я узнал от вас о пивунье, заставляет меня откланяться. Оставайтесь и дальше, столь же осторожной, Никому не говорите о том, что неизвестные друзья в свой срок окажут покровительство и Луизе, и Жермену. Эту тайну необходимо сохранять сейчас больше, чем когда-либо раньше. Кстати, а как поживает семейство Мурели? Все они чувствуют себя с каждым днем лучше, господин Рудольф. Сама госпожа Мурель уже поднялась на ноги, а дети просто на глазах поправляются. Все они обязаны вам своим благополучием, да и самой жизнью. Вы были так щедры к ним, так великодушны. А как себя чувствует сам Морель, как его здоровье? Гораздо лучше. Как раз вчера я справлялся о нем. Время от времени у него наступает просветление, и теперь появилась твердая надежда, что его вылечат от безумия. «Мужайтесь, милая соседка». И до скорого свидания. Вы ни в чем не нуждаетесь? Вам хватает тех денег, что вы зарабатываете? О да, господин Рудольф! Я ведь прихватываю теперь часть ночи, и мне это совсем не трудно, ведь я все равно почти не сплю. <звы> Увы, бедная вы моя, боюсь, что папа Пету и Рамонетто не слишком много поют, если они ждут, чтобы вы первые запели. Вы не ошибаетесь, господин Рудольф. Я и мои пташки, мы теперь совсем не поем. Господи, вы, пожалуй, станете надо мной смеяться, господин Рудольф. Но все равно я скажу, по-моему, они понимают, что мне так грустно. Да, и они теперь не встречают меня веселым щебетанием, а встречают теперь такой нежной, такой жалобной трелью, как будто хотят утешить меня. Не правда ли? — Я просто сумасшедшая, что этому верю, господин Рудольф. — Вовсе нет. Я уверен, что птички — ваши добрые друзья, и они вас так любят, что замечают ваше горе. — И то правда. Мои милые маленькие пташки такие умные, — простодушно сказала хохотушка, теперь обрадовавшись, что сосед поддержал ее веру в то, что канарейки, скрашивающие ее одиночество, так умны, И прозорливы. Тут сомнений быть не может. Чувство признательности всех делает умнее. А теперь прощайте. Вернее, до скорого свидания. Соседка, надеюсь, уже недалек тот день, когда ваши красивые глаза опять станут веселыми, такими веселыми, что папе Пету и Ромонетте нелегко будет за вами угнаться. «Как хорошо, если это окажется правдой, господин Рудольф!» — воскликнула хохотушка, подавив тяжкий вздох. «Прощайте же, сосед! Прощайте, соседка! До скорой встречи!» Рудольф никак не мог уразуметь, почему госпожа Жорж, не предупредив его, отвезла в Париж Лилию-Марию или позволила девушке поехать туда одной. Он спешил возвратиться к себе, чтобы послать Нарочного в Букеваль. В ту минуту, когда принц очтился на улице Плюме, он увидел, что у дверей его особняка остановилась почтовая карета. Это вернулся из Нормандии Мерф. Эсквайр поехал туда, как мы уже говорили, для того, чтобы разрушить зловещие планы мачехи госпожи Дарвиль и ее сообщника Брадаманти.